27 дней 20.54.45 Тьма. Кости. Череп в руке. Я выбрался из кучи наваленных в угол ребер, потряс головой, выдохнул беззвучное проклятие. Ненавижу погибать. Просто ненавижу. Потеря времени в чистом виде, а у меня его и так немного осталось... Сунув зачарованный череп в инвентарь, я изо всех сил рубанул фламбергом по приваленному к стене скелету, но раздражение унять не смог. Надо было кого-нибудь убить. И ни одного, ни двух. Всех. «Вот ты где, котик!» — вдруг раздалось за спиной, и я едва не подпрыгнул на месте. Обернулся, по коридору шагала Изабелла. «На силу тебя отыскала в этих лабиринтах», — улыбнулась эльфийка. «Чего так долго?» — прорычал я в ответ. о — округлила глаза Изабелла в притворном изумлении. «У котика проблемы?» Я выругался. «Сама будто не видишь». Жрица фыркнула и потребовала. «Излагай». «Без хора я тут месяц провожусь. А он когда еще вернется? Мне нужна помощь». «На меня можешь не рассчитывать». «Да уж понятно. Толку от тебя здесь», — фыркнул я. «Может, выделишь пяток черных следопытов?» «Не лучшая твоя идея, котик», — покачала головой Изабелла. «Попроси своего дружка арендовать Юлиана». Я нервно передернул плечами. «Ну уж нет, только не его. Несмотря на все уверения Нео в полной лояльности принца Юлиана Ордену Черного Феникса, оставаться с тем наедине я не собирался. Как перемкнет что-нибудь в голове?» «Ну...» — задумчиво протянула Изабелла. «Тогда привлекай наемников». «Где?» — обвел я рукой подземелье. «Где ты видишь здесь отделение гильдии?» «Не проблема. Сейчас открою портал в столицу». «А как там отреагирует на мертвого нанимателя?» Изабелла потянулась потрепать меня по щеке, но не решилась прикоснуться к стекавшему по правой стороне маски черному пламени и отвела руку. «Не беспокойся, котик. Ллойд все организует. Поговори с ним». «Почему он, а не ты?» — насторожился я. «Видишь ли, отношения между тьмой и хаосом сейчас несколько напряженные. Мне в столице делать нечего». Я хмыкнул. «А как же отметина твоей госпожи? Меня к хаоситам не причислят? Не лезь к священникам и паладинам, и все будет хорошо». «А как я вернусь обратно?» «Оставлять в подземельях свой череп погибать для последующего переноса мне откровенно не хотелось, но и не пришлось. Этим же порталом и вернешься. И не беспокойся, кроме тебя им никто воспользоваться не сможет», — уверила меня Изабелла, начиная ритуал. «В крайнем случае переносись в свой склеп». «Ты ведь способен на это, правильно?» Я неопределенно пожал плечами, не желая говорить ни да, ни нет. Жрица пристально взглянула, но ответа не дождалась и раздраженно всплеснула рукой. «Вперед, котик!» — скомандовала она, и я шагнул в открывшийся портал. Небольшой темный дворик, клочок неба над головой, мрачные стены. Я огляделся и в сердцах выругался. Изабелла опять промахнулась и вывела меня не на задворки лавки демонического алхимика, а бог знает куда. К счастью, магический переход не закрылся и продолжал искривлять пространство своей чужеродной неправильностью, хоть в этом жрица не подвела. Я открыл карту и с облегчением обнаружил, что нахожусь всего в паре кварталов от заведения Ллойда. Идти тут всего ничего». Узенький проход вывел со двора на тихую улочку, с нее я вывернул на знакомый бульвар и поспешно юркнул на задний двор лавки. В городе оказалось неспокойно. На улицах не было ни местных обитателей, ни игроков, небо по-прежнему затягивало пелена дыма, откуда-то тянуло запахом гари, а на стенах тут и там чернели отметины боевых заклинаний. Да уж, последние дни веселье здесь било через край». «В лавке я первым делом избавился от собранных в подземелье доспехов, оружия и немногочисленных драгоценностей, а когда Уллерих занялся подсчетом их стоимости, поинтересовался. Хозяин у себя?» Приказчик на несколько мгновений замер, словно в ожидании ответа алхимика, затем кивнул. «Проходите, Джон». Господин лойд никакой радости при моем появлении не выказал, лишь оторвался от сложной алхимической заготовки и в улыбнулся. Я молча уселся напротив и выложил перед собой обломок кости. «Маску снять не хотите?» — удивился лойд «Я не хотел, поскольку без способности, как живой, больше не мог выдавать себя за нормального человека, а раскрывать свою тайну алхимику не собирался. Мне слишком нравится маска», — отшутился я, передвинув кость собеседнику. «Лучше посмотрите это». Господин лойд недоуменно нахмурился и взял костяшку. «Барахло». Тут же кинул он ее обратно. «Я достал кость, оправленную в медь». «Одноразовая поделка», — последовал безжалостный вердикт алхимика. «Пришла очередь заготовки с мифрилом». «На этот раз Ллойд изучал артефакт куда внимательней, потом спросил». «И много их у вас?» «Я вывалил на стол свою добычу и поинтересовался». «И насколько это все потянет?» Алхимика смотрел кучу разномастных костей и признался. «Понадобится какое-то время, чтобы произвести оценку». — Валяйте, — разрешил я. — На самом деле мне нужно немного другое. — Вот, — господин лойд выставил вверх указательный палец. — Я знаю, что вас интересует. Демонический алхимик вскочил из-за стола, вытянул с полки один из фолиантов и раскрыл его в нужном месте. — Смотрите, — выложил он передо мной пухлый том. — Как вам, а? — Простенько, но со вкусом. Я склонился над страницей и хмыкнул. Змей-искуситель подобрал отличную наживку. В каталоге оказалась сборка из двух частей комплекта мертвеца, и, что самое важное, именно из тех частей, которые я наметил для первоочередного приобретения. кованные наколенники ловкости. Комплект мертвеца 2 из 13. Броня 6. Ловкость плюс 1. Уклонение плюс 2%. Латные рыцарские перчатки. Комплект мертвеца 2 из 13. Броня 4 Урон 2. Скорость владения двуручным оружием плюс 1%. Наколенники были выкованы из серого металла. Они прикрывали коленный сустав и матовыми щитками спускались на голень. Выглядели доспехи достаточно изящно, но, судя по характеристикам, на прочности это нисколько не сказывалось. Латные перчатки изготовили из черного мифрила. Они оказались достаточно длинными и доходили едва ли не до середины предплечий. Тыльные стороны щерились загнутыми вперед лезвиями. Я поймал себя на том, что любую сложной гравировкой и с неохотой оторвал взгляд от каталога. Изображения тут же потеряли объем и сделались простыми рисунками на выбеленных листах пергамента. «Что скажете?» — полюбопытствовал господин лойд «Цена в каталоге представлена не была, и в надежде на чудо я спросил. Сколько?» «Двадцать пять тысяч. Сколько?» Алхимик приподнял очки с цветными стеклами и смерил меня пристальным взглядом демонических глаз. «А чего вы, собственно, хотели?» «Я ничего не хотел», — отрезал я. «Я вообще за другим сюда пришел». «Но вещички впечатляют, не так ли?» «Замечательные вещички. Тут не поспоришь», — не стал упорствовать я. «Но сейчас у меня нужной суммы не наберется даже близко. К тому же нет времени ждать доставки». «Ждать не придется». «Товар уже у меня». «Даже так?» Я едва удержался от крепкого словца и покачал головой. «Нет денег». «Я бы мог судить нужную сумму», — предложил вдруг господин лойд «У меня чуть глаза на лоб не полезли. Точнее, глаз». Предложение алхимика попросту ошеломило. «Серьезно?» — охнул я. «С чего вдруг такая щедрость?» «Не путайте щедрость с факторингом», — рассмеялся господин лойд «Помните о выставленных на аукционе свитках». Я просто возьму нужную сумму напрямую с торгового счета. «Уверена, что моя доля покроет кредит?» «Покроет. И с большим запасом», — уверенно ответил алхимик, возвращая очки на нос. «И если вы согласны с комиссией в жалкие пять процентов...» «Ого! Этот выжига собирался заработать на мне дважды, положив себе в карман и торговую наценку за составные части комплекта мертвеца и комиссию от будущих поступлений в счет погашения долга». «Комплект мертвеца не самый ходовой товар», — многозначительно произнес я. «Вы рискуете надолго заморозить свои вложения, если я не куплю эту сборку?» Мое предположение угодило точно в цель. Господин Ллойд скривился и откинулся на спинку стула. не скину ни золотого. Либо берете, либо нет». «Урежьте комиссию до трех процентов», — предложил я. «По рукам». Алхимик пошел на уступку как-то слишком уж легко. «Не иначе содрал с меня в три, Но неважно. Деньги тлен, а уж деньги игровой реальности и подавно. Но тут я вспомнил о наемниках и засомневался. «Такое дело», — пробормотал я, — «мне нужно нанять стражу». «Тариф вам известен», — улыбнулся господин лойд «Три процента от перевода с торгового счета в покрытии издержек». «Просто не хотелось бы светиться в гильдии». «Пять процентов от перевода с торгового счета». Тут же скорректировал хозяин лавки свои условия. «Кого будете нанимать?»